Глава 7. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Лоэла хранила молчание большую часть пути. Она была слишком занята мысленно, репетируя речь, которую скажет Виконту. Хотела бы я иметь уверенность, тетя Эдит, в том, что Дэвид поймет мою связь с Жанной Мари. — думала девушка. «Мужчины буквально помешаны на женской добродетели, и они ожидают от нас безупречного поведения. Не сочтет ли он меня падшей женщиной из-за того, что я уже любила другого, и даже сбежала с ним, намереваясь выйти за него замуж?» Когда они почти достигли Эксотера, Луэла разбудила тетю, чтобы та успела привести себя в порядок перед очередным этапом их долгого пути. «Просыпайтесь же, тетя Эдит!» — тормошила она ее. Боюсь, отдохнуть в следующий раз мы сможем только в Тор-хаусе. Очень надеюсь, что Беннетт догадается захватить с собой большие подушки. Отозвалась та. Даймлер может быть и немножко некомфортным. Помнишь нашу поездку в Барнстейпл? Да, помню, — со смешком ответила Луэла. Она изо всех сил сохраняла деланную веселость, потому что не хотела, чтобы тетка лишний раз беспокоилась из-за нее. «Все должно быть совсем наоборот». — думала девушка. — Тетя уже пожилая женщина, и это я должна заботиться о ней. А я все время забываю о ее возрасте, потому что она неизменно бодрая и весела. И это неправильно, что из-за Франка Коннелли ей пришлось стать сильнее меня. Луэлла не отличалась ни хрупким сложением, ни слабостью души или тела, но все эти истории с Жаном Мари Булико, а потом и с Франком Коннелли, изрядно подкосили девушку. Ей хотелось стабильности и покоя. Она желала, чтобы о ней заботились, и была уверена, что Виконт может предложить ей все это и даже больше. В конце концов, поезд замер у перона вокзала Эксетера. Проводник помог им найти носильщика, который бы вынес их немногочисленный багаж. Как и было обещано, Беннет уже ждал дам на платформе. «Добрый вечер, миледи и мисс Риджвей. с поклоном приветствовал он их. «Добро пожаловать вновь в Девон!» Расставание было недолгим. «Да, боюсь, это получилось ненамеренно, однако между тем мы снова здесь». Отозвалась графиня так жизнерадостно, как только могла, учитывая, что она буквально валилась с ног от усталости. Они гуськом потянулись с перона к тому месту, где их поджидал Даймлер. Насильщик помог им донести два чемодана, после чего Беннет усадил своих пассажирок на сиденье и укутал их ноги одеялами. Авто было открыто всем ветрам но, к счастью, июльский вечер выдался теплым и тихим. Поездка до беды получилась утомительно долгой. Рассвет застал их на западных окраинах Эксмора, а когда впереди наконец показался Торхаус, на горизонте уже вставало солнце. Повсюду царила мертвая тишина, если не считать мычания коров на близлежащем склоне и далекого петушиного кукареканья. Поглядев на дом, Луэлла решила. Вряд ли Виконт встал к этому часу. Сомневаюсь, что и слуги уже проснулись. Пробормотала она, пока авто, изрядно встряхивая их на ухабах, поднималось по неровной дороге к парадному входу. Графиня застонала после того, как колесо угодило в особенно глубокую выбоину, и автомобиль подбросила в воздух, а затем он вновь приземлился с душераздирающим скрежетом. Беннетт, наконец, потянул на себя рычаг ручного тормоза, И лишь тогда обе дамы вздохнули с облегчением. «Уж если у меня болит все тело, страшно даже представить, как себя чувствует тетя Эдит», — подумала Луэлла, когда Беннет помог ей выбраться из Даймлера. Они были покрыты пылью с головы до ног и смертельно устали. Как Беннет при этом ухитрялся выглядеть бодрым и веселым, оставалось выше понимания мисс Риджвей. Луэлла лишилась дара речи от изумления, увидев, что из дома к ним навстречу спешит Виконт. Сорочка на нем была не заправлена в брюки, а рукава едва закатаны до локтей. На мгновение, когда ворот его рубашки распахнулся, глазам Луэллы предстала его обнаженная грудь. Покраснев, она смущенно потупилась, чтобы не смотреть больше, но это зрелище пробудило в ней доселе незнакомые, удивительные ощущения. «Луэлла!» — воскликнул Виконт, подбегая к ней. «Будь на то его воля, он заключил бы ее в объятия тотчас же» но не мог поступить так на глазах услуг. «Теперь вы в безопасности, все будет хорошо». Она выглядела такой измученной и хрупкой, что он все-таки не удержался и обнял ее одной рукой за плечи. Даже сквозь ткань полотняного жакета Луэлла ощутила тепло его руки, а когда вдохнула исходящий от него запах мужчины, то едва не лишилась чувств. Поднимаясь по ступенькам, она чуточку споткнулась, Рука Дэвида скользнула ей на талию, и он крепче прижал ее к себе. «Идемте, ваши комнаты уже готовы и ждут вас. Какое счастье, что строители еще не начали работу в этой части дома, поскольку до сих пор заняты возведением померанцевой оранжереи. Лейла не ответила, лишь взглянула в его открытое, симпатичное лицо и улыбнулась. Для того, чтобы просто переставлять ноги, ей требовались недюжинные усилия. И она была рада опереться на него, пока поднималась вместе с ним по лестнице к речной комнате. «Мейзи позаботится о вашей тете, а для вас я найму новую горничную», — сказал он. «Вы можете оставаться тут сколько пожелаете, то есть если сумеете вытерпеть шум и грязь, которую непременно разведут здесь строители». «Прямо сейчас мне было бы все равно, даже если бы вы подрядили военный оркестр играть у нижней ступени лестницы». Уверена, я заснула бы и ничего не слышала. Откликнулась Луэлла, подавляя зевок. «В таком случае оставляю вас в покое!» Виконт взял ее руку, поднес к губам и страстно поцеловал. Луэлла почувствовала, как по ее телу прокатилась горячая волна, когда его теплые губы коснулись ее кожи. «Я так рад, что вы вернулись!» Прошептал он, будучи не в силах скрыть пробудившуюся в нем страсть. Пусть даже обстоятельства далеки от идеальных. Должно быть, вы очень испугались, когда Франк Конноли отыскал вас. Но об этом мы поговорим позже. А теперь позвольте откланяться. Отдыхайте. «Благодарю вас», — ответила Луэлла, глядя на него своими огромными голубыми глазами. Виконт не удержался бы и расцеловал ее прямо здесь и сейчас, если бы только она не выглядела такой измученной и усталой. «Это подождет». Сказал он себе, возвращаясь в свою комнату и чувствуя, что голова у него идет кругом. Луэлла проснулась лишь к обеду. Поначалу, открыв глаза, она даже растерялась, не понимая, где находится. А потом вспомнила все. «Я в безопасности и далеко-далеко от этого ужасного Фрэнка Коннелли. Припомнив, что в последний раз видела этого господина, когда двое полисменов волокли его вниз по Маунт-стрит, девушка позволила себе улыбку. Встав и набросив на плечи пеньюар, она звонком вызвала Мэйзи и раздвинула занавески. Луэла с удовлетворением отметила, что сад уже приобретает вполне пристойный вид, и что один из садовников возится с розовым кустом как раз под ее окном. «За доброту Виконта я отплачу ему тем, что присоединюсь к ним в саду», — решила она. «Будет так славно вновь почувствовать, как земля сыплется между моими пальцами». Вскоре в комнату вошла Мейзи и помогла ей умыться и одеться. Его милость ждет вас в столовой, сообщила она, закончив укладывать блестящие роскошные волосы Луэлы. Вот как? Он ждет вас, мисс. Он сам сказал вам об этом. Да, мисс. Лела почувствовала, как сердце ее учащенно забилось. С трудом проглотив комок в горле, она встала из-за туалетного столика. «Передайте ему, что я спущусь немедленно», — слабым голосом попросила девушка. Не успела Мэйзи выйти за порог, как Луэлла в панике заметалась по комнате. «Я должна рассказать ему обо всем», — вновь и вновь повторяла она. «Он наверняка спросит у меня, обдумала ли я его предложение, а тетя Эдит никогда не простит мне, если я опять откажу ему». Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, она медленно сошла вниз в столовую. Виконт уже переоделся и выглядел невероятно привлекательно. «Ваша тетя передает свои извинения», — начал он, помогая Луэле занять место за столом. «После долгого пути у нее разболелась голова». Стоя над ней, он сгорал от желания прикоснуться к ее блестящим золотистым волосам и бережно провести кончиками пальцев по белоснежной шее, обрамленной воротничком утреннего платья. Виконт знал, что должен спросить у нее еще раз. Согласна ли она выйти за него замуж, иначе он просто сойдет с ума от неизвестности. «Я часто забываю, что тетя Едит уже не молода», — заметила Лелла, когда в комнату вошел Корк и тепло поприветствовал ее. «Добро пожаловать, мисс Риджвей, сказал он, наливая для нее в бокал воду. «Мы все здесь счастливы вновь видеть вас и ее милость!» Корк подал на стол обед, и Виконт принялся обсуждать с девушкой благоустройство сада. Он слишком нервничал, поэтому не смог с самого первого слова заговорить о женитьбе. Но когда обед подошел к концу, понял, ему не остается ничего иного, как собрать все свое мужество и задать тот самый вопрос, не дававший ему покоя. Прочистив горло, он сказал. «Мне хотелось бы знать, была ли у вас возможность обдумать мое предложение?» Он заметил, что она не решается заговорить, и заподозрил самое худшее. «Была», — наконец промолвила девушка своим ясным музыкальным голосом. «Но после того, что я намерена открыть вам, быть может, вы захотите взять свое предложение обратно». «Никогда!» — вскричал он, и его карие глаза вспыхнули пламенем страсти. «С какой стати я должен делать нечто подобное?» «С такой», — негромко произнесла Луэла. «Однажды я уже была помолвлена с другим». Сердце Виконта билось так сильно, что ему было трудно дышать. «И только?» — бессвязно пробормотал он. «Это не имеет никакого значения и ничуть не помешает нам с вами обручиться». «Но я... товар уже бывший в употреблении». «Вы имеете в виду...» «Нет. Мое целомудрие осталось неприкосновенным, но правда заключается в том, что я сбежала с ним. Мы собирались пожениться». Виконт встал из-за стола и опустился на колени рядом с мисс Реджевой, взяв руку девушки, он бережным движением обратил ее лицо к себе и теплым взглядом своих карих глаз заглянул ей в глаза. Луэла, повторяю еще раз, это не имеет никакого значения. Но тот человек стал причиной большого скандала во Франции, поскольку уже был женат. Мне было очень стыдно, и я думала, что умру. Об этом писали газеты, хотя мое имя нигде не упоминалось. Виконт с трудом проглотил комок в горле. Он любил ее так сильно, что даже если бы речь шла о вопиющем нарушении приличий, ему не было бы до этого никакого дела. Стоя на коленях рядом с ней, он хотел лишь одного — обнять ее и поцеловать. Луэла, для меня это ровным счетом ничего не значит. Вы такая, какая есть, и я нежно люблю вас». «Из-за этого человека вы почувствовали себя обесчещенной, не правда ли?» «Да. Я решила, что отныне ни один достойный мужчина даже не взглянет в мою сторону. И когда впервые встретила Фрэнка Конноли, то, признаюсь вам, его внимание капельку польстило мне, лишь потому я не отвергла его немедленно. Разумеется, вскоре он стал куда более настойчивым и начал доставлять мне беспокойство, но я считала виноватой во всем себя». Он заявил, что мы должны пожениться, и я вдруг поняла, избавиться от него невозможно. Коннолли откуда-то узнал историю с Жаном Мари и угрожал погубить имя моей семьи, если я не соглашусь. Он негодяй и трус. Такие люди ничем не лучше животных. Однако, начала была девушка, но тут же умолкла, стоило Виконту обнять ее и прикоснуться поцелуем к мягким губам. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, Викунт бережно погладил ее по щеке и вздохнул. «Ох, Луэла, я так люблю вас! Ничто из того, что вы скажете, не сможет отпугнуть меня. Итак, вы согласны выйти за меня замуж?» Выпустив ее из объятий, он упал перед ней на колени и судорожно сжал ее ладошку в своих руках. «Ответьте «да», Луэла, Окажите мне честь и станьте моей женой!» Ее глаза наполнились слезами, когда она взглянула на него, так искренне стоящего перед ней на коленях. Она ни о чем не думала, потому что просто выразила то, чем было переполнено ее сердце. «Я согласна», — прошептала девушка. «Ведь я тоже люблю вас». Луэла, дорогая моя!» — воскликнул Виконт, выпрямляясь во весь рост и поднимая ее на ноги вслед за собой. Он не мог поверить тому, что наконец-то она оказалась в его объятиях. Когда губы их оторвались друг от друга, Луэлла прильнула к его груди, подобно маленькому беззащитному существу, ищущему тепла и покоя. И это вдруг преисполнило его стремлением защитить ее от всего мира. Кеннингтон понял. Теперь, отныне и навсегда, его долг состоит в том, чтобы оберегать ее от всяческого зла. Никогда бы не подумал, что могу быть так счастлив. Прошептал он, баюкая ее в своих объятиях. «Ты сделала меня счастливейшим из смертных». Я думала, уже не заслуживая любви. «Ну почему? Только из-за того, что по несчастью влюбилась в человека, который не заслуживал тебя?» «Считала, что Господь будет наказывать меня до конца моих дней», — пролепетала Луэла, когда он бережно коснулся губами ее волос. При этих словах его сердце едва не выскочило из груди, и в ответ он лишь крепче прижал ее к себе. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно Господь не осуждает тебя за то, что ты полюбила. Скорее, Он наказывает тех, кто не осознает всей важности любви. «Но разве может кто-либо не понимать столь очевидных вещей?» Словно не веря своим ушам, тихо спросила Луэлла. «Когда-то и я полагал, будто любовь пустяк, который можно пренебречь», — признался Виконт взглядом, умоляя ее не думать о нем дурно. И в этот самый момент раздался стук в дверь. «Это, наверное, Корк», — сказал Виконт. «Я попросил его, чтобы он оставил нас одних после того, как подаст кофе». Луэлла рассмеялась и смех девушки прозвучал сладкой музыкой для его слуха. Тут и меня удивило, почему его так долго нет. С твоей стороны это был очень ловкий ход. Я знал, что должен или добиться от тебя ответа, или умереть. А теперь, пожалуй, впущу корка, после чего отправлюсь к твоей тете. Поскольку твоего отца больше нет с нами, она выступит в роли ближайшей родственницы. — Ты собираешься просить мои руки у тети? Словно не веря своим ушам, переспросила Луэлла. «Разумеется, именно так все и произойдет. Кроме того, я не могу отделаться от чувства, что твоя тетя придет в восторг, потому что к ней обращаются за согласием в столь важном вопросе. Она ведь очень сильно любит тебя и стала твоей второй матерью». «Да, ты прав. Не знаю, что бы я делала без ее доброты. Она приняла меня, когда больше никто и слышать об этом не хотел». Взяв Луэллу за руку, Виконт повел ее в синюю комнату. Постучав и войдя внутрь, они застали тетю Эдит, сидящей у окна, и воздающей должное отличному обеду. «Тетя, а как же ваша головная боль?» «Она оказалась не такой сильной, как я полагала вначале», — с улыбкой ответила та. «Леди Риджвей, я должен просить вас кое о чем», — начал Виконт. «Я сделал Лоэля предложение, и она приняла его. И вот теперь мы пришли к вам с просьбой дать нам разрешение на брак». Графиня восторженно захлопала в ладоши. «Ох, Луэлла, разве не говорила я тебе, что все будет хорошо? Разумеется, лорд Кеннингтон, я даю вам свое благословение. Прошу вас, называйте меня Дэвидом. В конце концов, уже совсем скоро мы станем родственниками». «Дэвид, я очень рада» заявила графиня, поднимаясь на ноги, чтобы обнять сначала его, а потом и Луэлу. «Полагаю, сейчас будет вполне уместно открыть шампанское». «Что, уже в полдень?» — сделанным удивлением промолвила Луэлла. «Почему бы и нет?» «Вы читаете мои мысли», — добавила графиня, направляясь к колокольчику. Немного погодя, откупоривая бутылку одного из самых любимых сортов вина «Мадам Лефевр», Корк улыбнулся про себя, слушая, как хлопнула пробка. «Мадам была бы счастлива увидеть такой день», — подумал он, закрывая дверь в комнату, где начиналось небольшое празднество. Она всегда говорила, что этот дом был полон любви, и теперь, похоже, прежние времена возвращаются. Тем же вечером за ужином Луэлла высказала пожелание поработать в саду. «Это было бы своего рода благодарностью тебе за все, что ты для нас сделал. «Но ведь ты моя невеста, и тебе не нужно благодарить меня за что-либо. И ты и я должны быть благодарны Господу за то, что он свел нас вместе». Перегнувшись через стол, Виконт взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. На безымянном пальце Луэллы сверкал крупный изумруд в окружении россыпи мелких бриллиантов. В глубине души Дэвид искренне сожалел о том, что рядом нет ни отца, ни бабушки, чтобы разделить с ним эти благословенные минуты. Впрочем, Виконт уже начал каждую неделю тайно писать бабушке, прося Корка или миссис Корк начертать адрес на конверте, дабы отец не распознал его почерк и не уничтожил письмо до того, как оно попадет к ней. И сейчас он уже знал, о чем напишет ей в следующий раз. О том, что обрел любовь и обручился, намереваясь сочетаться с законным браком. — Но когда же состоится свадьба? — осведомилась графиня. «Вы поразмыслили о ее месте и времени». «Надеюсь, мы оба согласны в том, что раз наша любовь расцвела в Деване, то здесь нам и стоит пожениться», — ответил Виконт. «Вы пригласите членов своей семьи?» «Не думаю, что отец унизится до того, чтобы присутствовать на моей свадьбе и войти в дом любовницы своего отца». Графиня с трудом скрыла улыбку. Во Франции подобные вещи давно уже не были в диковинку, но здесь, в Англии, на них все еще смотрели крайне неодобрительно. «Я понимаю, что вы не хотите напоминать своей бабушке о том, что она была не единственной женщиной в жизни своего покойного супруга», ответила Миледи. «Но ведь она наверняка желает вам счастливой семейной жизни, ведь так? В конце концов, ей вовсе не обязательно входить в этот дом». Если бы речь шла лишь о бабушке, то она наверняка бы пренебрегла условностями, однако папа — никогда. Пока Корк открывал очередную бутылку шампанского, в голове Луэллы начал складываться некий план. Если удастся прийти Дэвиду на помощь, то лучшего способа отплатить ему за его доброту не придумаешь. «Да», — сказала она себе, — «пожалуй, в самом скором времени я напишу в Довой Маркизе письмо». Время летело быстро, и вот уже июль сменился августом. Лоэла с головой ушла в планирование сада, хотя начинать весеннюю посадку было еще рано. Между тем строители закончили померанцевую оранжерею, а работы над главным домом постепенно набирали темп. Шум и пыль стали невыносимыми, и потому, когда однажды утром за завтраком графиня объявила о своем намерении вернуться в замок Бремор, Лоэла ничуть не удивилась. «Не могли бы вы задержаться еще ненадолго, тетя?» — спросила девушка. «Хотя свадьба назначена лишь на конец сентября, осталось очень много такого, что предстоит сделать». «Теперь у тебя есть новые слуги, которые могут помочь», — ответила графиня, имея в виду Грейс, новую горничную Луэллы. «А если понадобится дополнительное содействие, я всегда могу позвонить из Шотландии. В конце концов, вы уже не устраиваете шумную и роскошную свадьбу». Судя по количеству визитеров на этой неделе, местные жители придерживаются прямо противоположного мнения. Со смехом парировал виконт. Она станет самым выдающимся событием года в Бидофорде. Быть может, родственников и впрямь будет немного, зато список гостей из окрестных мест растет с каждым днем. Это потому, что ты приглашаешь всех и каждого, кто заглядывает к нам. Ласково упрекнула его Луэла. Но мне все равно жаль, что среди них не будет твоих папы и бабушки. Что, неужели нет никакого шанса на примирение до этого дня? — Ни единого Луэлла. Мой отец винит меня в смерти дедушки, и даже бабушка не может переубедить его. Луэлла ничего не стала говорить Дэвиду о том, что только сегодня утром написала вдовой маркизе в ее особняк на Белгрейв сквер Она надеялась, пожилая дама получит ее письмо, И граф не станет уничтожать его, даже если обратит внимание на почтовую марку. Итак, несколькими днями позже, Беннет загружал в Даймлер чемоданы графини. «Может, прислать тебе какие-нибудь твои вещи из Шотландии?» — спросила Меледи, когда они прощались на ступеньках Торхаус под лучами жаркого августовского солнца. «Нет, тетя Эдит, мне не нужны напоминания о моей прежней жизни». Отныне я хочу смотреть только в будущее. Кроме того, сегодня после обеда у меня должна состояться примерка свадебного платья у портнихи, а заодно она передаст мне несколько костюмов и других нарядов, которые уже шила для меня. Все просто в восторге от того, что Лейла отдает предпочтение представителям местного бизнеса, — заметил Виконт, обнимая невесту за талию. — Она стала самой популярной молодой леди в этой части графства. — Это правда. Устахнула мисс Риджуэй. Я даже не могу уделить саду столько времени, сколько мне бы хотелось, потому что каждый день ко мне с визитом приходит кто-нибудь, и я уже обзавелась многими друзьями. А еще, мне кажется, внесла свою лепту опубликованная на минувшей неделе статья в Норд Девон Journal, о предстоящих в Бидифорде больших свадебных торжествах и о том, что ты предпочла сшить свое свадебное платье здесь, а не в Лондоне. Теперь поток гостей к твоему порогу только увеличивается. — улыбнулась графиня. — Я рада, что ты становишься здесь своей. — Но я буду очень скучать по вас, тетя Эдит. Вы уверены, что не передумаете? — Нет, дорогая моя. Мне трудно переносить постоянные шум и грязь, и в эту пару года я предпочитаю куда более прохладный климат тех мест, где находится мой собственный шотландский дом. На прощание она поцеловала Луэллу, после чего Беннет помог ей сесть в Даймлер. Когда взревел мотор авто, Луэлла заплакала, а к тому времени, как машина скрылась за поворотом подъездной аллеи, девушка уже рыдала. «До свидания, тетя Эдит», — прошептала она, когда Даймлер скрылся из виду. «В следующий раз мы увидимся уже в день моей свадьбы». Граф Кеннингтон пребывал в приподнятом расположении духа. Сегодня вечером он уже выиграл три партии и сейчас смотрел на флеш-рояль у себя на руках — Испытывая чрезвычайное довольство собой. Нет, все это бесполезно. Фортуна решительно ополчилась на меня нынче вечером. Краснолицый субъект, сидевший напротив, отшвырнул свои карты с отвращением, глядя на то, как сияющий граф придвигает к себе лежавшую перед ним горку монет. Еще партию, Коннали, предложил тот, раскуривая толстую гаванскую сигару. Нет, с меня довольно, лорд Кеннингтон но я с радостью поставлю вам стаканчик бренди, если вы окажете честь присоединиться ко мне в баре». Граф расхохотался. «Вы буквально ненасытны. Прямо козел отпущения», — сообщил он, поднимаясь из-за стола. «Сначала я ободрал вас как липку, а теперь вы предлагаете поставить мне выпивку». «На пару стаканчиков деньги у меня еще остались», — запротестовал Франк Конноли. Он не хотел, чтобы граф уходил, поскольку еще не выудил у него те сведения, в которых столь отчаянно нуждался. «Очень хорошо, но за бренди плачу я», — провозгласил граф и хлопнул его по спине. «Любой, кто так достойно принимает свой проигрыш, заслуживает награды». Они вдвоем двинулись сквозь анфиладу тускло освещенных игорных комнат, стены которых были обшиты дубовыми панелями, к тихому и уютному бару. За последние несколько месяцев, прошедшие со дня смерти его отца, граф стал здесь частым гостем, поскольку, располагая ныне завидным состоянием, он мог невозбранно проматывать его, что отвлекало графа от куда менее приятных материй. Пока они, пробираясь сквозь клубы сигарного и сигаретного дыма, проходили мимо столов, за которыми шла игра в карты по высоким ставкам, Франк Коннелли поздравлял себя с успехом собственного дедуктивного метода. Этот балован Джонс обошелся мне в кучу денег, но так и не сумел разыскать Луэллу. Подумал он, когда граф устроился у стойки и заказал два бокала коньяка. Пришлось пустить в ход собственную смекалку, чтобы выследить отца Виконта и подружиться с ним. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Чертовски хороший коньяк, верно? Он заставляет забыть о тяготах жизни». Граф вдохнул аромат, исходивший от его бокала, и, закрыв глаза, сделал маленький глоток. «Ваш сын, вы до сих пор не поддерживаете с ним отношений?» Франк Конноли понимал, что ставит под удар новую дружбу, затрагивая столь щекотливый вопрос. Но разве Давича вечером за картами они уже не касались его? Первым заговорил на эту тему лорд Порчестер когда спросил, не может ли граф одолжить четверку лошадей, ранее принадлежавших Виконту, на что получил вполне недвусмысленный ответ. Это решительно невозможно. «Да», — ответил граф, отпивая еще один глоток. «Должно быть, это ужасно для отца, враждовать собственным сыном. Мой сын стал причиной скоропостижной кончины моего собственного отца», — с горечью отозвался граф. Для меня он все равно что умер. «Он больше не живет в Лондоне?» «Нет. Он уехал в Биддефорд в северном Девоне и поселился в особняке, принадлежавшем моему отцу. И там ему самое место». Франк Конноли, сделав большой глоток коньяка, мысленно улыбнулся, испытывая чувство глубочайшего удовлетворения. «Итак, Виконт в Биддефорде», — раздумывал он, пока граф в паузе между беседой курил сигару. Мне следовало бы сразу понять, что Лэла забьется в какую-нибудь дыру. Спустя некоторое время Франк Конноли, сославшись на усталость, распрощался с графом, пожав ему руку. «Сыграем в партию завтра», — осведомился тот. «Боюсь, что нет. Утром я уезжаю из Лондона». «Отправляетесь на охоту?» Франк Конноли надел шляпу и улыбнулся. «Было очень приятно познакомиться с вами, сэр». «Быть может, мы встретимся, когда я окажусь в Лондоне в следующий раз». Граф проворчал что-то в знак согласия и щелкнул пальцами, подзывая официанта, проходившего мимо с подносом. Франк Коннелли без промедления откланялся. До утра ему еще многое предстояло сделать. «Подумать только, как много времени я потерял зря с Китаясь по Шотландии», — сказал он себе. «Но деньги были потрачены недаром. Что-то подсказывает мне, что Лэлла прячется в Деване. И если она думает, будто больше никогда не увидит меня, то очень сильно ошибается. На следующее утро Франк Конноли не стал терять ни минуты. Уложив вещи в саквояж, он отправился на Паддингтонский вокзал. Удостоверившись, что до Форда можно добраться лишь через Эксетер, он снял деньги со счета в отцовском банке, дабы располагать нужными средствами. «Много мне не понадобится», — сказал он себе. Как только я женюсь на Луэле, мы вернемся в Ирландию, и я покажу отцу, что кое-чего добился в этой жизни. Но разве не удивится он тому, что я заключил брачный союз с одним из самых могущественных семейств в Шотландии? Наши дети будут богаты и влиятельны». Эта мысль доставила ему столь несказанное удовольствие, что он даже выпятил грудь и расправил плечи. Всю свою жизнь Франк оставался младшим сыном мелкого ирландского лорда, не имеющего особого веса и влияния в глазах общества. «А как только старуха сыграет в ящик, я стану силой, с которой придется считаться, и благодаря состоянию Луэллы буду вести богатый и роскошный образ жизни». В конце концов, добравшись до Бедафорда, он уже воображал себя лордом окрестных владений и предавался мечтаниям о том, что граф обращается с ним как с равным, а не как с простаком, которого можно обыграть в карты. Быстро отыскав себе приличную гостиницу, Конноли устроился внизу в баре, ожидая открытия ресторана. После долгой дороги он буквально умирал с голоду. Вскоре мужчина сообразил, чтобы найти дом, где скрывалась Луэлла, ему придется приступить к расспросам. Потягивая виски, он принялся небрежно перелистывать местную газету, оставленную каким-то постояльцем. И тогда его внимание привлек раздел местной светской хроники. Глаза его налились кровью от бешенства, пока он читал статью, озаглавленную «Свадьба года». Речь в ней шла о Лоэли Риджвей из Бреймор-Касл, что в Перчере, которая в сентябре выходила замуж за Виконта Кеннингтона, нового владельца поместья Торхаус. Невеста обзавелась многочисленными друзьями в Бидафорде, благодаря своему решению сшить подвенечное платье и подготовить остальное приданное в заведении мадам Кларк на Маркет-стрит. Шла речь в статье. «Как нам стало известно, платье будет украшено бобинным кханитонским кружевом и, вне всякого сомнения, произведет настоящий фурор в Деване. «Да как она смеет!» — вспылил Конноли с раздражением, отшвыривая от себя газету. «Она не может выйти замуж за другого. Если она в самом деле полагает, что станет женой этого Виконта, то очень сильно ошибается». «Похоже, время не на моей стороне, так что я должен отправиться в этот самый Тор хаус и немедленно увезти ее в Лондон». Осушив стакан, он вернулся прямиком в свою комнату, моментально утратив аппетит. Саквояж мужчина лежал на постели, там, где он и оставил его. Медленно открыв сумку, Конноли вынул оттуда всю одежду, а с самого дна достал тяжелый сверток, завернутый в черную ткань, и взвесил его рукой. Быстрым движением развернул сверток, и в ладони у него оказался пистолет. «Да», — пробормотал Конноли, протирая оружие от ряпицы, в которую оно было замотано. «Этот Виконт — круглый дурак, коль полагает, что может похитить женщину, принадлежащую мне, если придется убить его, чтобы вернуть Луэлу. Что ж, так тому и быть». Глава восьмая Луэлла опустилась на колени перед цветочной клумбой и принялась тщательно выдергивать сорняки, стараясь не пропустить ни одного. Солнце ласково согревало ей спину, и она была чрезвычайно довольна собой. Неподалеку Томас и Джонни вскапывали новую клумбу, разбивая ее на том месте, где совсем недавно выселись руины снесенной хозяйской постройки. Леэль казалось, что ей почти нечего больше желать в жизни. «Впрочем, скоро настанет тот день, когда мы с Дэвидом поженимся», — с удовлетворенной улыбкой подумала девушка. Правда, она очень скучала по своей тетке Эдит, поскольку рассталась с ней впервые после окончания пансиона благородных девиц. Хотя они часто писали друг другу и разговаривали по телефону, ей явно не доставало общество графини. А та весьма красноречиво и забавно описывала все происходящее в замке Бремеркасел, присовокупив однажды, что малина удалась на славу. Прошу прощения, миледи, но не подойдет ли вы взглянуть на рассаду? Оба садовника и Томас и Джонни неизменно величали Луэллу миледи, хотя строго говоря, она обретет право на этот титул лишь когда виконт наденет ей на палец обручальное кольцо. Конечно, Томас сказала она, поднимаясь с колен и отряхивая руки. Девушка знала, что тетка Эдит непременно выбронила бы ее за то, что племянница не надела перчаток. Но Луэлле нравилось чувствовать прикосновение земли, когда она работала с ней. В такие моменты девушка носила кольцо, подаренное ей Дэвидом, на крепкой золотой цепочке, украшавшей ее шею. И оно оставалось там до того момента, когда Луэлла, вымыв руки, с чувством гордости возвращала его себе на палец. Джонни подошел к ним, держа в руках поддон с цветущей рассадой. «Где я должен высадить ее, миледи?» «Думаю, ноготки стоит посадить по краю каждой клумбы, а оставшееся место использовать для циннии». Сунув руку в кармашек фартуха, Лела извлекла оттуда блокнот со своими набросками. «Да», — подтвердила она, отыскав нужную страницу. «А осенью посередине каждой клумбы мы высадим кусты штамбовых роз». Луэлла и садовники вновь с радостью взялись за работу, даже не подозревая о том, какие тучи сгущаются над Бидофордом. Тем временем в гостинице Красный лев Франк Коннелли пытался разузнать как можно больше о Виконте и о том, где он живет. А, этот джентльмен из Лондона, который унаследовал старый особняк француженки, сообщил ему дряхлый швейцар. Он приобрел здесь множество друзей, потому что нанял местных мастеровых восстановить поместье. Ну и еще свадьба, конечно. Бидефорд давненько не видывал ничего подобного. «А ты не знаешь, когда она должна состояться?» Поинтересовался Франк Конноли, ловко сунув старику Шиллинг в ладонь. «В конце сентября, 29 числа, если память мне не изменяет. Говорят, гостей из Лондона не будет, что очень-очень странно». Швейцар покачал головой, и Франк Конноли поблагодарил его, прежде чем выйти на улицу. Судя по наведенным Конноле справкам, он решил, что отыскать особняк Виконта будет совсем нетрудно. Все повторяли, что его уже видно с берега реки, и что он расположен на главной дороге, идущей из Бидфорда на запад. «Торхаус!» — говорили ему. «Вы не пропустите его!» Конноли поднялся по крутому склону к зданию рынка, где начал разыскивать аптеку, о которой слышал. Ему следует купить там кое-что. Наконец он нашел ее на самой вершине холма. Войдя внутрь, он купил склянку с хлороформом, сообщив аптекарю, что является завзятым коллекционером бабочек. «Но в таком случае вам наверняка понадобятся льняные тампоны». «Понадобятся, если боги будут на моей стороне», — самодовольно подумал конали выходя из аптеки и спускаясь по склону холма вниз. Аптекарь оказался ему чрезвычайно полезен. Коннелли спросил, не знает ли он каких-либо заброшенных зданий, в которых могут обитать бабочки вида траурница и тот направил его к старой пастушьей хижине, расположенной на окраине городка. «Не могу сказать точно, найдете ли вы их там или нет», заявил аптекарь. «Зато я знаю, что другие энтомологи обнаружили там несколько редких, интересных для коллекционеров видов. Место это тихое, там почти никто не бывает. И растений, которые этим бабочкам по вкусу, хоть отбавляй». Аптекарь оказался настолько любезен, что на обрывке оберточной бумаги набросал приблизительно, как найти то место, где располагалась хижина. Не заходя в гостиницу, чтобы оставить там свои покупки, Франк Конноли отправился в долгий путь к пастушьей хижине. Найти ее было не так-то легко, поэтому вскоре он совершенно выбился из сил и отчаялся. Однако случайно встретил работников фермы. Они-то и направили его в нужную сторону. Хижина оказалась именно такой, какая ему и была нужна. В ней обнаружилась просторная комната с целой дверью, которую можно было подпереть изнутри грязным деревянным стулом, найденным Конноле позади дома. «В конце концов, можно сходить в скобинную лавку в городе и приобрести там несколько замков и цепочек», — рассуждал он сам с собой, осматривая обстановку хижины. «Хорошо, что здесь нет окон, через которые Луэлла могла бы сбежать». Немного погодя, составив в уме список вещей, необходимых ему для того, чтобы произвести свой план в исполнении, он вернулся в гостиницу, где сытно поужинал. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Завтра, после того, как подготовлю хижину, я отправлюсь в Торхаус и попробую выследить Луэллу пробормотал Конноле, когда официант унес его тарелку. «И если обстоятельства будут благоприятствовать мне, вернусь за ней». «Дэвид, ты должен попросить строителей, чтобы они не сбрасывали мусор на цветочные клумбы», пожаловалась Луэлла, входя на следующее утро в столовую и к завтраку. Виконт уже сидел за столом и при этих словах отложил в сторону номер «Таймс», который читал. «Я немедленно переговорю с мистером Пенсуартом», «Спасибо, дорогой!» Лэла поцеловала его в лоб и заняла свое место за столом. Корг тут же поставил перед ней чашку с блюдцем рядом с горкой тостов. «Вскоре я начну сажать ароматические и кухонные травы, а бедные Томас и Джонни уже и так дважды перекапывали эту клумбу, но строители продолжают сбрасывать на нее битые кирпичи. Как только мы засеем ее травой, подобного нельзя допускать ни в коем случае!» Я скажу ему об этом сразу же после завтрака. Взглянув на Луэллу, Кеннингтон подумал, что она хорошеет день ото дня. Если при первой встрече я щел ее красавицей, то сейчас она превратилась в настоящую богиню красоты, сказал он себе. Деревенский воздух идет ей на пользу, и она даже немного поправилась. В тот день, когда я буду ожидать ее у алтаря, стану самым счастливым мужчиной во всей Англии. В столовую вошел Корк с утренней почтой. Как всегда, Луэлла нетерпеливо ждала весточки от маркизы, но до сих пор ничего не получила. Корк опустил серебряный поднос на стол рядом с Виконтом, и, подавив разочарованный вздох, девушка поняла, что и сегодня для нее ничего нет. «Быть может, она не в Лондоне?» — подумала Луэлла, намазывая маслом гренок. «В конце концов, у нее есть поместье в деревне, или же они могли уехать в Берец. Луэлла решила, что напишет еще раз и приложит к письму приглашение на свадьбу. Она знала, Виконт будет вне себя от радости, если бабушка проведет этот знаменательный день с ними. «Чем ты сегодня собираешься заняться, Луэлла?» — спросил Дэвид. «Опять будешь возиться в саду? Смотри, это ты вскоре загоришь, как рабыня на плантации, и все станут думать, что моя будущая супруга — либо иностранка, либо сборщица фруктов». Луэлла рассмеялась. Это была правда. Ее руки и плечи уже покрывал легкий загар, несмотря на то, что девушка носила широкополую шляпу. Выставив руки перед собой, Луэлла подумала. «Будь здесь тетя Идит, она хорошенько выбронила бы племянницу за то, что та не бережется от прямых солнечных лучей. Я попрошу миссис Корр купить несколько лимонов, а потом их соком попробую отбелить свою кожу», — заметила Луэлла. Всю минувшую неделю погода стояла просто чудесная, «Поэтому в длинных перчатках было бы слишком жарко». «Моя маленькая загорелая цыганочка», — поддразнил виконт девушку, встав из-за стола и ласково взъерошив ей волосы. «Хорошо, что моей мамы уже нет в живых, иначе она пришла бы в ужас от того, что леди работает в собственном саду». «А в моем представлении это самое благородное времяпровождение». Только не в том случае, когда означенная леди выполняет ту же тяжелую работу, что и садовники. Хотелось бы мне знать, откуда у тебя только силы берутся. Тётя говорит, все дело в моей славной шотландской крови. В таком случае умоляю тебя, передай свою славную кровь по наследству, и у нас с тобой будут замечательные сильные сыновья. Поцеловав ее на прощание, он вышел наружу, чтобы переговорить со строителями. Луэлла, прижав ладони к щекам, обнаружила, что они горят огнем. «Дети!» — пробормотала она. Девушка вспомнила последнее письмо, полученное ею от тети, в котором та наставляла племянницу относительно супружеских обязанностей. Луэлу одновременно и пугала, и приводила в сладкий трепет осознание того, что уже совсем скоро они с Виконтом окажутся в объятиях друг друга после того, как попрощаются с гостями. «Пусть тебя не страшит физическая сторона замужества», — писала тетя. «В отличие от ужасных пыток, в которые тебя попробуют заставить поверить некоторые, в руках настоящего мужчины это прикосновение к небесам и райское наслаждение». И действительно, Виконт пробуждал неизжгучие желание, коего она еще никогда не испытывала раньше, даже с Жаном Мари Булико. Она так и осталась сядет за столом, мечтательно вспоминая о том, как они с Дэвидом прогуливались по саду накануне вечером. Когда он в лучах полной луны обнял и поцеловал ее, она вдруг ощутила, что в ней поднимается жаркая и неуправляемая волна, готовая захлестнуть ее, и стала послушно отвечать на его ласки. «Как бы мне хотелось испытать то райское наслаждение, о котором пишет тетя Эдит», вздохнула девушка. «А еще я точно знаю, что Дэвид — тот самый настоящий мужчина для меня». Ее размышление прервало появление Грейс. Служанка сообщила ей, что для примерки прибыла портниха. «Предстоит еще очень многое сделать», — подумала мисс Риджвей, поднимаясь вслед за горничной наверх. После обеда Луэлла надела старое платье и вышла в сад. К ней тут же подошел полный раскаяния мистер Пенсворд. Он извинился за беспорядок, устроенный его людьми, и предложил самостоятельно разбить для нее новые клумбы. Она поспешила к клумбам и увидела, как Джонни с Томасом руководят двумя рабочими, привозившими откуда-то полные тачки свежей рыхлой земли. «Добрый день, миледи!» — поздоровался с ней Томас. «В такой отличный грунт мы сможем одновременно высадить сеянцы и кусты!» «Превосходно!» — откликнулась Луэлла. Один из рабочих закончил высыпать новую почву на клумбы, а Джонни принес сеянцы и несколько кустиков розмарина, лаванды и вербины. Томас же, взяв поддоны с ромашками, выставил их на солнечный свет. «Да, думаю, вскоре миссис Корк будет уже собирать приличный урожай трав для обеденного стола», сказала она, поглаживая резной листок фенхеля. «Прошу прощения, миледи, но, может быть, нам подняться на террасу и взглянуть на старую Айву?» спросил Джонни. «Если мы собираемся пересадить ее, надо бы примериться куда именно». «Конечно. Томас, ты справишься здесь один?» «Да, миледи!» Луэлла вслед за Джонни пошла через огород, пока они не оказались в дальнем конце сада. Здесь уцелела старая айва, и Луэлла, потрогав упругие зеленые листики, поняла, что в этом году дерево, скорее всего, будет плодоносить. «Мы не станем пересаживать его до тех пор, пока оно не цветет следующей весной», — решила она. «Джонни, ты не мог бы сходить в сарай, где хранятся растения, и принести оттуда опрыскиватель с инсектицидом?» «На почках видны вредители, поэтому лучше их обработать прямо сейчас». Джонни, приложив руку к козырьку своей кепки, тяжело зашагал вниз по склону, а Луэлла наклонилась, чтобы вырвать несколько сорняков. «От них никогда не избавиться», — вздохнула она, с корнем выдирая несколько кустиков песчанки. Тайком пробираясь вдоль подъездной аллеи поместья Торхаус, Франк Коннелли машинально поглаживал твердую выпуклость пистолета под курткой. Он надолго затаился у ворот, прежде чем пуститься в длительный путь к дому. Найти особняк оказалось проще простого. Перейдя через мост, мужчина проследовал немного по дороге, и вот он. Пожалуйста. «Если все пройдет столь же гладко, как и до сих пор, то к утру уже мы с Луэлой будем на пути в Ирландию», — промолвил он вслух. Коннель рассчитывал нанять экипаж, доехать на нем до Ливерпуля, а уже оттуда на пароме переправиться в Дублин. Он отправит каблограмму отцу и попросит того выслать им навстречу карету, а заодно и договориться со священником, чтобы тот обвенчал его с Луэлой в фамильной часовне поместья Килшари. Сейчас он подобрался уже к самому концу подъездной аллеи. Впереди виднелись тяжелые двери особняка эпохи короля Якова с мозаичными окнами. Одна сторона дома была обставлена строительными лесами, перед которыми на земле лежала ручная строительная тачка. И «Я никак не ожидал, что здесь будет столько людей», — сказал он себе, но подобрался еще ближе и затаился. «Однако этот человек похитил у меня Луэлу и поэтому должен заплатить». Конноли отдавал себе отчет в том, что теперь похитить Луэлу и остаться при этом незамеченным будет намного сложнее. Проклиная свою злую судьбу, мужчина присел за изгородью и стал ждать. В это время по подъездной аллее с натужным ревом поднимался Беннет на Даймлере. Одним быстрым движением он остановил авто и потянул рукоятку ручного тормоза. Насвистывая, выпрыгнул из салона и скрылся в доме. А Франку Коннелли вдруг пришла в голову блестящая идея. «Воспользовавшись автомобилем, я смогу увезти Луэлу отсюда гораздо быстрее, чем в экипаже, запряженном лошадью. А этот болван, похоже, еще и оставил ключи в замке зажигания». Ему казалось, кто-то другой руководит его действиями, когда он стал подкрадываться к машине. У него имелся некоторый опыт в управлении этими средствами передвижения. Однажды он даже сидел за рулем именно такой модели. Быстро оглядевшись по сторонам, желая убедиться, что за ним никто не наблюдает, Коннори подполз к авто, запрыгнул внутрь и завел мотор. Из особняка по-прежнему никто не вышел, чтобы взглянуть на происходящее. Тогда он поехал вперед по следам шин, которые вели вокруг дома. «Должно быть, у строителей начался обеденный перерыв», — подумал он, заметив опустевшие леса и брошенные ручные тачки. Уже через несколько мгновений Коннелли ехал по дороге, тянувшийся вдоль сада, и вдруг он услышал голоса. Остановив авто, мужчина выбрался из него. Он отчетливо расслышал за недавно построенной стеной голос Луэлы, разговаривавшей с кем-то. Медленно двинувшись вперед, Конноли крался вдоль стены, пока не наткнулся на калитку. Благодарю тебя, Джонни. Теперь ты можешь идти обедать, промолвила Луэла. Это мой шанс, подумал он, нащупывая в кармане склянку с хлороформом. Какая нежданная удача! Осторожно заглянув в калитку, Конноли увидел удаляющуюся Луэлу. Сердце замерло у него в груди, пока он наблюдал за ней счастливой и довольный купающийся в лучах солнечного света, а потом вдруг разозлился. «Как смел этот человек похитить ее у меня!» — вспылил он, доводи себя до белого коленя. Выждав немного, чтобы окончательно убедиться в том, что поблизости никого нет, он, крадучись, двинулся вслед за девушкой. В руке он сжимал тампон, смоченный хлороформом. Луэлла опустилась на колени и начала вырывать сорняки, как вдруг чья-то рука зажала ей рот, а потом на нее обрушилась чернота. Франк Конноли подхватил ее обмякшее тело на руки и поспешил к автомобилю. Бросив Луэлу на пассажирское сиденье, он связал ей руки и ноги. «Теперь ты от меня никуда не убежишь!» — промотал он, укрывая ее одеялом. А вот Даймлер решил выказать норов. Потребовалось несколько раз провернуть рычагом коленчатый вал, прежде чем мотор закашлялся и пробудился к жизни. К этому времени Конноли уже вовсю обливался потом, сердце бешено стучало у него в груди. Из глубины сада до него донеслись крики строителей, возвращающихся к работе. «Проклятие!» — пробормотал он. «Надо поторапливаться, иначе кто-нибудь заметит нас и поднимет шум». Обернувшись, он к своему вящему восторгу заметил, что шофер оставил кепи на заднем сиденье. В мгновение ока Конноли сорвал с головы собственную шляпу и заменил ее водительской фуражкой. Но теперь придется разогнаться хорошенько и пролететь мимо ворот так, чтобы никто ничего не заметил. Все просто подумают, что Лела отправилась прокатиться вместе со своим шофером. Он утопил педаль газа в пол, и двигатель отозвался гулким ревом. Конноли выжил сцепление, а втор вперед. Дорога была очень неровной, и машина запрыгала на ухабах, словно мячик, вынырнув из-за угла, Коннелли увидел Виконта, стоящего рядом с домом, спиной к дороге. Мрачно ухмыльнувшись, он лишь сильнее придавил педаль газа, и автомобиль еще быстрее полетел вперед. Виконт увлеченно разговаривал о чем-то со строителями. Сперва он даже не обратил внимания на автомобиль, промчавшийся мимо. Но тут один из рабочих сделал замечание, которое заставило его обернуться. «Этот ваш шофер, должно быть, очень спешит!» — воскликнул он с завистливой улыбкой на лице. Виконт нахмурился, поскольку сам говорил Беннуту о том, чтобы тот с большой осторожностью ездил по неровной дороге. Он не желал платить за дорогостоящий ремонт разбитой подвески или того хуже. Резко развернувшись на каблуках, Кеннингтон еще успел увидеть, как мимо него в клубах пыли, скрывшийся от посторонних глаз водителя и пассажира, проносится Даймлер. Он мельком подумал, что, наверное, в авто вместе с Беннетом куда-то поехала Луэлла, но не придал этой мысли особого значения. А Франк Конноли со всей возможной быстротой мчался к пастушьей хижине. Ему повезло, кроме прочего, в том, что движение на дороге было крайне незначительным, поскольку он опасался привлечь к себе ненужное внимание. «Здесь всем и каждому известен Даймлер Виконта», — подумал он. И если кто-нибудь увидит за рулем незнакомого человека, то может поднять тревогу. Но под лучами палящего августовского солнца окрестные жители спасались в тени, стогов, либо предпочитали иное укрытие от жары. Ему не понадобилось много времени, чтобы добраться до хижины. Сегодня утром он уже был здесь и подготовил ее к своему визиту. Для начала он повесил большой амбарный замок на дверь комнаты и затащил внутрь деревянный стул. «Мне придется привязать к нему Луэллу», — подумал он. «По крайней мере, до тех пор, пока я не избавлюсь от этого Виконта». На сиденье рядом с ним застонала Луэлла. Девушка начала приходить в себя. Он быстро подхватил ее на руки и занес в хижину. В следующий миг к ней вернулось сознание. «Где я?» — слабым голосом спросила она. Увидев рядом с собой раскрасневшееся лицо Франка Конноли, она попыталась закричать но на это у нее попросту не хватило сил. «Веди себя тихо, Луэлла», — потребовал он. «И не вздумай сопротивляться». Сперва она даже не могла понять, почему не может пошевелить ни рукой, ни ногой, но потом сообразила, что он связал ее. Он толкнул ее на стул и быстро привязал к нему веревкой. «Сиди смирно и не вздумай доставлять мне беспокойство», — предупредил, отступая на шаг и любуясь ее беспомощностью. «Почему вы так поступаете со мной?» Со слезами в голосе взмолилась девушка. Ее тошнило, голова болела, а мысли путались. Она осознавала лишь то, что рядом с ней каким-то образом оказался ужасный Франк Коннери, который похитил ее, и теперь она стала его пленницей. Лоэла не могла даже вспомнить, где была или что произошло после того, как на нее обрушилась чернота. «Ты знаешь почему?» «Потому что ты моя!» «Моя, слышишь? И можешь забыть о своей дурацкой свадьбе с этим Виконтом!» Выплюнул он. «Мы едем в Ирландию и поженимся, как только доберемся до Килшари. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно! «Но я выхожу замуж за Дэвида!» «Вы не можете заставить меня стать вашей женой! Он будет искать меня!» «Да он даже не знает, что ты пропала!» — злорадно ухмыльнулся Коннелли. «А к тому времени, когда до него дойдет, я позабочусь о нем!» Липкая ледяная рука страха стиснула сердце Луэллы. «Что вы имеете в виду?» Вместо ответа Франк Коннелли повернулся к ней спиной и сунул ладонь под куртку. Нащупав пальцами твердую рукоять пистолета, удовлетворенно улыбнулся. «Дэвид будет искать меня! Его людям известен тут каждый дюйм! Они найдут меня, а вы попадете за решетку!» Возвизгнула Луэлла, охваченная паникой. Она решила, что Коноли повредился рассудком, и теперь с ужасом спрашивала себя, что он намерен делать дальше. «Замолчи!» — резко бросил он. «Твой виконт мне и в подметке не годится!» Он сделает так, чтобы вас надолго посадили в тюрьму. В этом можете не сомневаться. Конли, повернувшись, рассмеялся ей в лицо, жестоким, грубым смехом. Нет, потому что я доберусь до него первым. Он не доживет до того, чтобы посадить меня в тюрьму. Я позабочусь об этом. Вынув из кармана пистолет, Конноли помахал им перед носом Луэллы. Вы, вы не сделаете этого! Пролепетала она, и слезы ручьем потекли у нее по щекам. Не говоря ни слова, Конноли достал склянку с хлороформом и смочил им очередной тампон. «Я что, должен проделать все снова?» — рявкнул он. Луэлла в отчаянии, покачав головой, умолкла. Мужчина вышел из комнаты и запер за собой навесной замок. Помещение было темным, лишенным окон, и потому как только закрылась дверь, в нем воцарился полумрак. Лишь тонкий лучик света пробивался из-под двери, освещая ссор и грязь на полу. Луэлла, уронив голову на грудь, тихо заплакала. Она не желала доставлять Коннелли удовольствие видом собственной покорности и отчаяния. «Ох, Дэвид, помоги мне! Помоги мне!» Вновь и вновь повторяла девушка, словно надеясь, что благодаря этому ее мольба долетит к нему и будет услышана. А Франк Коннелли сидел на водительском месте Даймлера и молча перезаряжал пистолет. Мотор работал на холостых оборотах, и мужчина знал, что должен будет сделать дальше. «Если этот умник Виконт решил, будто обставил меня, то он круглый дурак», — процедил Коннелли сквозь стиснутые зубы. Сунув пистолет под куртку, он выжил сцепление, и автомобиль прыгнул вперед. «Я раз и навсегда положу конец этой свадьбе года». Прорычал он, когда Даймлер, медленно переваливаясь на ухабах, покатил к главной дороге. А в поместье Торхаус Эвиконт сидел в столовой, ожидая появления Луэлы, чтобы приступить к обеду. «Куда же она подевалась?» — пробормотал он, когда Корк внес тарелки. «Корк, вы не видели мисс Риджвей? «Нет, милорд. Хотите, я спрошу Томаса и Джонни? После обеда они вернулись к работе в саду. Будьте так любезны, Корк!» Надворевский, вернувшийся 15 минут спустя, доложил, что после обеденного перерыва никто из рабочих не видел мисс Риджвей. «Это очень странно. Пожалуй, именно она и была в машине с Беннетом». «Это невозможно, милорд. Что вы сказали, Корк?» «Потому что Беннет сейчас сидит на кухне с миссис Корк, милорд». По спине Виконта пробежал неприятный холодок. Не говоря ни слова, он вскочил со стула и выбежал из столовой, направляясь к лестнице черного хода. Сердце гулко билось у него в груди, когда он ворвался на кухню. Изумленные Беннет и миссис Корк быстро встали при его появлении. Беннет, что вы здесь делаете? Закричал он. Мне показалось, это вас я видел, уезжающим на машине не далее как час назад. Нет, милорд, я пригнал Даймлер сюда, поскольку у меня заканчивался бензин и после обеда собирался залить полный бак. «Тогда кто же пронесся на авто мимо меня к воротам, словно за ним черти гнались?» Миссис Корк и Беннет непонимающе переглянулись, а в душу Виконты начало закрадываться ужасное подозрение. «Миссис Корк, вы не видели сегодня около дома каких-нибудь незнакомцев?» «Нет, милорд». Виконт выбежал наружу, где Томас и Джонни разговаривали со строителями. «Эй, послушайте!» Обратился он к ним. Никто из вас не заметил ничего странного поблизости. Они все дружно покачали головами, за исключением одного рабочего. В общем, когда я был на крыше, то я и впрямь заметил, как кто-то ходит вокруг обнесенного стеной сада, милорд. Но я решил, что это землемер, неожиданно заявил пожилой мужчина в кепке, известный под прозвищем старина Бен. По крайней мере, он показался мне таковым. Виконт двинулся к нему, чувствуя, что сердце готово выскочить у него из груди. «Этот человек, как он выглядел?» «Лет около сорока, с красным лицом, милорд. Одет хорошо». Хотя Виконт никогда не видел Франка Конноли, но, судя по рассказу Луэллы о нем, Дэвид сразу же догадался, что это он. Да и кто еще это мог быть? «Конноли», — пробормотал Виконт, когда осознание случившегося обрушилось на него. «Хорошо, слушайте меня все». «У меня есть веские причины полагать, что мисс Риджвей была похищена, а мой даймлер угнан. Беннет, немедленно отправьте кого-либо из садовников в полицейский участок в Видефорде и поднимите тревогу. Сообщите им, что мистер Франк Конноли похитил мисс Риджуэй, и дайте им его описание со слов старины Бена. Остальные же запрягайте в повозке всех лошадей, что только есть в поместье. Мы отправляемся на ее поиски». «Они не могли уехать далеко, милорд» бензина оставалось едва на то, чтобы дотянуть до ближайшего городка и вернуться назад добавил беннет. через пятнадцать минут виконт был уже в оружейной комнате, раздавая пистолеты и дробовики. Он понятия не имел откуда следует начать разыскивать Луэллу, но полагался на то, что его людям хорошо известна окружающая местность. Все работники побросали свои инструменты и присоединились к поискам. Когда виконт вскочил на лошадь, которую подготовили для него, К нему подбежал один из строителей и обратил внимание Кеннингтона на следы шин. «Смотрите, милорд!» — воскликнул он. «Я уже прошел по ним от дороги вдоль сада, где, по словам старины Бена, он видел незнакомца, и оттуда они тянутся до самой подъездной аллеи. В таком случае мы пойдем по ним, и они приведут нас к Луэлле!» — закричал Виконт, и по его знаку все двинулись вперед. Возглавив процессию своих людей, он мысленно обратился к любимой, где бы она сейчас ни находилась. Луэла, я иду. Сходя с ума от беспокойства, горячо взывал он к ней. Я найду тебя. Обещаю. Глава девятая Франк Конноли, как одержимый, гнал Даймлер обратно по дороге в сторону Бидефорда. Мужчина вновь и вновь повторял про себя одну и ту же мантру. «Он ее не получит. Его свадьбы не будет». Пока окончательно не обезумел от ярости. Когда впереди уже показалась река Торидж, мотор зачихал, словно работал с перебоями, и Конноли вновь утопил педаль газа. Двигатель опять заработал ровно и гладко. Подъезжая к повороту на Торхаус, Коннелли ненадолго остановился. В следующую минуту он заметил на другом берегу целую процессию повозок, экипажей и всадников, которую возглавлял Виконт. «Значит, они уже ищут Луэлу, подумал он, чувствуя, как его охватывает тревога. «Одно дело убрать единственного человека, встретившись с ним лицом к лицу» и совсем другое, когда их много, и они явно обозлены. Даже Франк Коннолли был не настолько туп, чтобы надеяться одолеть всех сразу. Недовольно фыркнув, он развернул авто и покатил в обратную сторону. «Придется увозить Луэлу в Ирландию, не поквитавшись с Виконтом», — мысленно прошипел Коннелли. «А они пусть роют землю, обыскивая округу, как последние болваны. Им ни за что не найти, где я спрятал ее» и мы сумеем благополучно скрыться. Под гул рев мотора Даймлер мчался по дороге обратно к хижине. Алуэла уже выплакала все слезы и теперь лишь горячо молилась, надеясь на то, что каким-то образом виконт непременно отыщет ее. Должен ведь кто-нибудь знать об этом месте. Мысленно повторяла она. Судя по всему, этой хижиной в прежние времена пользовались сезонные рабочие или пастухи, чтобы укрыться в ней от непогоды. Запястья и лодыжки Луэллы стягивали грубые веревки, и хотя она не могла их видеть, но чувствовала, что они растерли ее кожу до крови. Подумать только, еще сегодня утром я была так счастлива и верила в то, что Франк Конноли больше не представляет собой никакой угрозы. Тонкая полоска света под дверью начала постепенно перемещаться. Мисс Риджо и понятия не имела, сколько прошло времени или который наступил час, но уже начала испытывать голод и жажду. «Ох, Дэвид, спаси меня, помоги мне, ты мне очень нужен!» Вновь и вновь, словно заклинание, повторяла она. День опять обещал быть жарким, и температура уже начала повышаться. «Ему это никогда не сойдет с рук!» — сказала она себе, чтобы окончательно не пасть духом. Неужели он действительно полагает, будто может приехать в ту часть страны, с которой совершенно не знаком, и перехитрить людей Дэвида, проживших здесь всю жизнь? Разумеется, им известно это место, и в конце концов они вспомнят о нем. Даже заслышав мотор снаружи, Луэлла, вопреки всему, надеялась, что это приехал не Франк Конноли. Он не мог так быстро добраться до Торхауса, убить Дэвида и вернуться. Мучительно размышляла она. И хотя она чувствовала себя ужасно, в душе у нее вспыхнул слабый лучик надежды. Но тут до слуха девушки донесся громкий треск и сильный удар, а потом и лязгнул открываемый навесной замок. Дверь распахнулась, и первым, что она увидела, было взбешенное лицо Франка Коннели. У нас поменялись планы, прорычал он. Луэла заметила, что он чем-то сильно обеспокоен. У нее даже сложилось впечатление, будто он не знает, как действовать дальше. Зайдя ей за спину, он развязал веревки, которыми она была привязана к столу. «Вы меня отпускаете?» — с надеждой спросила девушка. «Не будь дурой!» — рявкнул он, и его лицо побагровело еще сильнее. «Твой чертов виконт выслал на поиски целый отряд, который сам и возглавил. И я едва не столкнулся с ним нос к носу». Ладно, мы сейчас едем в Ливерпуль, где и сядем на паром. В Ливерпуль? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но, Даймлер... Замолчи и делай так, как я говорю, иначе я забью тебя или вновь воспользуюсь хлороформом. В глазах у него плескалась лютая ненависть а губы кривились в злобной ухмылке, когда он рывком поднял ее на ноги. Но связанная Луэла не устояла и споткнулась, отчего ярость его лишь усилилась. «Шевелись!» — заорал он. «Но я не могу идти! У меня связаны ноги!» Грязно ругаясь себе под нос, он вынул из кармана нож и быстро перерезал им ее путы. Боль в лодыжках была такой острой, что Луэлла уже хотела нагнуться и растереть их, Но Конноли, не дав девушке опомниться, поволок ее из хижины к автомобилю. «Лезь внутрь и не вздумай удрать!» — заорал он. «Смотри, тебе же будет хуже, если не станешь выполнять мои приказы, ясно?» Он выхватил из-под куртки пистолет и прицелился ей в голову. Приведя оружие, оружия Луэлла замерла на месте. «Лезь в машину, да поживее!» Она твердо решила, что не станет плакать и потому вскинула голову, не давая воли слезам. «Я должна быть храброй и делать, как он говорит», — сказала она себе. «Быть может, когда мы тронемся в путь, кто-нибудь обратит внимание на мое бедственное положение, или же мне представится возможность убежать. Пусть руки у меня связаны, зато ноги свободны». Франк Коннелли обошел Даймлер спереди и крутанул заводную рукоятку. К его удовлетворению мотор завелся с полуоборота. Мужчина перестал орать на свою пленницу и сунул пистолет в карман куртки. По проселочной дороге они выехали на шоссе. Но Франк Коннелли был начисто лишен чувства направления, поэтому, свернув не туда на очередном перекрестке, безнадежно заблудился. «Где мы теперь?» — заорал он на Луэллу. «Не знаю», — начала была она, — «я не...» «Проклятие, говори, куда ехать! Ты должна знать, как вернуться обратно в Биддефорд!» «Но эти дороги мне решительно не знакомы», — упорствовала она. «Я знаю путь не лучше вас». «Перестань молоть чушь и покажи мне дорогу. Если ты вздумала помешать нашему путешествию, то очень скоро пожалеешь об этом». Конноли нащупал в кармане пистолет, и при мысли о том, что он может сделать, девушке стало страшно. «Нам сюда!» — пролепетала она, указывая на поворот, который показался ей знакомым. Но не проехали они и сотни ярдов, как мотор Даймлера начал чихать. Дернувшись несколько раз, авто окончательно заглохло. «Черт побери, что случилось с этой проклятой машиной!» — заорал Коннелли, нервы которого явно были на пределе. «Полагаю, у нас кончился бензин», — предположила мисс Риджой однажды слышавшая рассказ Беннета о подобном случае, приключившемся с ним на прежнем месте службы. «И где же нам его взять?» «Не знаю. Такими вещами всегда занимался Беннет». С исказившимся от гнева лицом Конноли подбежал к пассажирскому сиденью и выволок Луэллу из машины. «Что вы делаете?» «Замолчи. Я собираюсь в последний раз попробовать завести ее» привязав один конец веревки к петле которые были стянуты из запястья луэлы он закрепил второй у себя на поясе после чего принялся вращать заводную рукоятку но все оказалось тщетно проклятая штуковина провались оно все пропадом мне следовало быть умнее и не доверять этой чертовой механике надо было украсть повозку с лошадью по крайней мере та всегда идет куда надо особенно если отхлестать ее хорошенько Похоже, он впал в бешенство, пиная авто ногами и изрыгая такие проклятия, которые Луэла предпочла бы не слышать. После очередной и последней попытки запустить мотор Даймлера, заводная рукоять переломилась пополам. Он в бешенстве швырнул обе половины на землю и принялся топтать их ногами. «Мы пойдем пешком!» — взвизгнул он истерически. «Куда?» Поблизости нет ни одного вокзала или места, где можно нанять транспортное средство. Но Конноли не хотел даже слушать ее. Он уже шагал вперед, и веревка, закрепленная у него на поясе, заставляла Луэллу, спотыкаясь, идти следом за ним. «Это же чистое безумие!» — взмолилась она в надежде задержать его еще хоть немного. «Остановитесь, прошу вас!» «Помолчи, женщина!» «На что вы рассчитываете, таща меня за собой через всю страну?» «Замолчи! Замолчи немедленно!» — заорал Коннелли, оборачиваясь к ней. Он рванул за веревку, и девушка упала на землю. Запястья и руки ее ныли от постоянных рывков, и ей понадобилось все ее мужество, чтобы не расплакаться. «Поднимайся. Мы пойдем на вокзал в Биддефорде и сядем на поезд. Или на ему дилижанс. «Вы что?» «Намерены тащить меня за собой по улицам Бедуфорда таким образом?» Выкрикнула она, поднимая кверху связанные руки. «Неужели думаете, что этим добьетесь чего-то? Здесь, в округе, меня все знают. Люди набросятся на вас и линчуют». «В таком случае тебе придется идти молча», — злобно оскалился он, вновь доставая пистолет. «А теперь заткнись и шагай дальше». «Когда придет время, я развяжу тебя». Луэлла двинулась вслед за ним, всей душой молясь о том, чтобы кто-нибудь увидел их. Но дорога была пуста, и нигде не виднилось ни повозки, ни всадника. В конце концов, они дошли до реки. Конноли удовлетворенно фыркнул, заметив, что начался отлив, и потащил свою пленницу вниз по крутому склону к усыпанному галькой берегу. «Здесь нас никто не увидит с дороги». «А теперь идем дальше, и не вздумай доставить мне беспокойство!» По щекам Луэллы уже текли слезы. Солнце до сих пор припекало, и ей было жарко, и хотелось пить. Прохладная вода, набегавшая на галечный берег, казалось, издевается над ней, отчего жажда лишь усилилась. «Вода, мне нужно напиться!» — взмолилась она, спотыкаясь о камни. Поначалу ее просьба вызвала у Конли одно лишь раздражение — но потом он смягчился и кивнул. «Я не желаю нести тебя, если ты лишишься чувств. Только быстрее!» Он позволил Лэйли подойти к краю воды и встать на колени. Опустив лицо в прохладную воду, она принялась жадно пить ее, пока Коннели наконец, рывком не поднял ее на ноги. «А теперь пошевеливайся. Я привяжу тебя у моста. Потом отправлюсь на поиски экипажа и приведу его сюда». «Вы сошли с ума?» — сказала девушка. — А что, если начнется прилив, пока я буду привязана здесь? — Что ж, по крайней мере, тогда Виконт лишится удовольствия заключить с тобой брак. Бросил он в ответ и, запрокинув голову, зашел с охриплым лающим смехом. Страх холодной рукой стиснул сердце Луэллы, когда они вновь заковыляли по берегу. — Дэвид, Дэвид, помоги мне, помоги! До моста оставалось всего несколько сотен ярдов, и она уже видела, как Конноли высматривает какой нибудь шест или металлическое кольцо, к которым рыбаки швартуют лодки, чтобы привязать и свою пленницу к нему. Как вдруг с моста над их головами донесся пронзительный крик. «Милорд! Милорд!» Луэлла подняла голову и увидела, что сверху на нее смотрит Томас. «Это она! Это мисс Луэлла! Она там, внизу, на берегу!» Франк Конноли остановился. Резко крутнувшись на каблуках, он стал высматривать место, куда можно было бы убежать, чтобы спрятаться, но бежать было некуда. А потом по каменным ступеням, ведущим с моста на берег, сошел викон в сопровождении своих людей. — Луэлла! — закричал он и осторожно двинулся вперед, не сводя глаз, с Франка Конноли. — Дэвид, у него пистолет! — крикнула она. — Я не замедлю воспользоваться им! Заорал Конноли, тут же сунув руку под куртку. Виконт резко остановился, когда Конноли выхватил пистолет и, притянув к себе Луэллу, прижал оружие к ее виску. «Если сделаешь еще один шаг, я убью ее!» прошипел он, большим пальцем опуская предохранитель. «И что нам теперь делать, милорд?» прошептал Томас, останавливаясь рядом с Виконтом. Но тот уже не смотрел ни на него, ни на Франка Конноли. Его внимание привлекло какое-то движение на дороге. «Поддерживай с ним разговор», — негромко приказал Кеннингтон. «Очень хорошо, милорд». Пока Томас пытался уговорить Конноли не причинять вреда Луэлле, векон зашел за спину слуги. «Ха! Трус! Прикрываешься одним из своих халуев, как щитом!» Торжествующе взревел Конноли, еще крепче прижимая к себе Луэллу и упирая в ее висок ствол пистолета. Но Виконт не был ни трусом, ни глупцом. Томас продолжал разговаривать с Конноли, а Дэвид смотрел вверх. Там на дороге показался Беннет и полисмены, которых он привел с собой. И они, крадучись, спускались вниз к тому месту, где стояли Луэлла и Франк Конноли. А вновь загородив собой Томаса, Виконт насмешливо обратился к Конноли, надеясь, что тот не заметит людей, которые все ближе подбирались к нему сзади. «Ты называешь себя мужчиной?» Крикнул он, а сам удерживаешь под дулом пистолета беззащитную женщину. Отпусти ее. Нет, ты не женишься на Луэле. Она моя. Отпусти ее, и мы решим этот спор между нами, как мужчина с мужчиной. Если ты победишь, ни я, ни Луэла не станем выдвигать против тебя обвинений. Ты что, считаешь меня идиотом? взбеленился Коннелли. «Как только я отпущу Луэлу, ты прикажешь арестовать меня!» «Ты же понимаешь, что обречен», — парировал Виконт. «Или все еще надеешься сбежать вместе с ней, полагая, что она по доброй воле пойдет с тобой? Пока мой пистолет приставлен к ее виску, у нее нет выбора!» Виконт уже видел, как трое полицейских медленно, но уверенно подбираются к Франку Конноли сзади. Они разошлись с широким треугольником и двигались абсолютно бесшумно, обмениваясь скупыми жестами. «Надеюсь, у моих людей хватит ума не дать понять Коннелли, что его вот-вот схватят», — подумал Виконт. Однако его люди были привычны к охоте и выслеживанию дичи. Они стояли совершенно неподвижно, не отрывая взглядов от лица Франка Коннелли. «Они в моей власти». С торжеством подумал он, медленно увлекая Луэлу за собой в сторону каменной лестницы. «Дайте мне пройти, и я не причиню ей вреда», — потребовал он. Но не успели эти слова сорваться с его губ, как трое полисменов набросились на него сзади. Один из них схватил его за руку, в которой был зажат пистолет, и ловко вырвал его, тогда как двое других повалили Коннери на землю. Луэла покачнула, а Севиконт бросился к ней. «Родная моя!» — вскричал он, едва успев подхватить ее на руки и покрывая лицо девушки поцелуями. «Ты не пострадала?» «Немножко», — всхлипнула ло. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «Белла, ну я жива, а остальное не важно». «Ах, Дэвид, я уже думала, что погибну, или того хуже, ведь тебя он тоже собирался застрелить!» Он бережно баюкал ее в своих объятиях, продолжая осыпать поцелуями. Луэла закрыла глаза и вздохнула, когда он отыскал своими устами ее веки и губы. Виконту было плевать, что на них смотрит. Для него сейчас имело значение лишь то, что Луэла была в безопасности. Франка Коннелли доставили в полицейский участок Бидефорда, где обвинили в попытке похищения мисс Риджуэй и покушении на убийство Виконта. Когда старший констебль позвонил Кеннингтону тем вечером, дабы убедиться, что с и все в порядке, он заверил его. Коннелли надежно заперт в одной из камер предварительного заключения. «Ему не вырваться отсюда на свободу, даю вам слово, милорд». «Превосходно, старший констебль». «Разумеется, я готов дать свидетельские показания. Правда, мне остается надеяться, что судебное разбирательство не помешает моей грядущей женитьбе». «Конечно, милорд. Утром ему предъявят обвинение, после чего будет назначена дата судебного разбирательства. Уверяю вас, он еще очень долго не увидит солнечного света. Одного похищения человека достаточно, чтобы на много лет его за решетку, не говоря уже о покушении на убийство». «Замечательно. Я передам ваши слова Луэлле. Она будет очень рада узнать, что навсегда избавилась от этого негодяя». Положив трубку на рычаги, Виконт поднялся наверх в синюю комнату. У двери спальни сидела Грейс, поскольку внутри доктор осматривал Луэллу. «Как себя чувствует, мисс Риджвей? – спросил он у горничной, останавливаясь возле запертой двери. «Она очень устала, милорд, но рада вновь оказаться дома». Ей пришлось вынести жуткие испытания, просто ужасные». «Да, вы правы». Он постучал в дверь и стал ждать ответа доктора. «А, милорд», — донеслось изнутри. «Входите, прошу вас. Мисс Риджуэй отдыхает. Она... Ее целомудрие не пострадало. Что ж, будем благодарны хотя бы за это. Перенесенные испытания не скажутся на ней». «Она по-прежнему несколько дезориентирована после столь большой дозы хлороформа. Пожалуй, ее ждет сильная головная боль, но уже через несколько дней полноценного отдыха мисс Риджуи вновь будет свежа, как майская роза. Я могу увидеть ее?» «Да, однако предупреждаю вас, она очень устала. Не задерживайтесь долго подле неё. Мисс Риджуи нужен отдых». Виконт поблагодарил доктора, пожал ему руку и вошел в комнату. Луэлла лежала в постели, скрестив свои загорелые руки поверх одеяла. Ее пышные золотистые волосы рассыпались по подушке, и Виконт решил, что она похожа на ангела, сошедшего с небес на землю. «Дэвид, это ты?» «Да, любовь моя, я здесь». Он поспешил к постели и взял ее руки в свои, покрывая их ласковыми, бережными поцелуями. «Я отправил Грейс вниз, чтобы она принесла тебе чего-нибудь поесть». «Как, по-твоему, это будет тебе по силам?» Глядя в ее запрокинутое, побледневшее милое личико, он почувствовал, как тает его сердце. Еще никогда Луэлла не казалась ему такой красивой, и Дэвида охватило непреодолимое желание сжать ее в объятиях. «Спасибо тебе, дорогой», — прошептала она, вновь откидываясь на подушку. «Я настолько устала, что глаза мои буквально закрываются». Но доктор велел мне набираться сил, поэтому постараюсь есть все, что принесет Грейс. Хорошо. Твоя усталость вызвана потрясениями, которые тебе довелось пережить. Доктор упомянул что-то насчет хлороформа. Да, Франк Коннолли усыпил меня им в саду. Именно так ему и удалось организовать похищение. Я буквально негодую при мысли о том, что он касался тебя своими грязными руками. «Мы должны забыть о нем», — слабым голосом промолвила Луэлла. «Отныне он навсегда остался в прошлом, и мы можем больше не бояться его». В этот момент в комнату с подносом вошла Грейс. Виконт пожелал Луэлле спокойной ночи и вернулся вниз. Дойдя до подножия лестницы, он вдруг вспомнил, что его авто так и осталось стоять где-то без присмотра. Позвонив, Кеннингтон вызвал к себе Беннета и велел шоферу взять повозку, чтобы отправиться туда, где, по словам Луэллы, застрял автомобиль, а затем доставить его домой. «Не забудьте прихватить с собой канистру бензина. Мисс Луэлла полагает, что именно из-за его отсутствия машина заглохла». «Разумеется, она права, милорд. Как я вам и говорил, я не успел заправить авто до того, как Конноли угнал его. Это тот самый счастливый случай, когда я решил выпить чаю перед тем, как идти в амбар, милорд». Залея в бак бензин сразу, Конноли, мог бы оказаться уже далеко отсюда. «Да, и одна лишь мысль об этом приводит меня в содрогание», — вздохнул Виконт. «Мы должны благодарить Бога за ее спасение». Когда Беннет вышел из холла, губы Виконта зашевелились в беззвучной молитве. Прижав руку к сердцу, он обратился к своей матери на небесах, нисколько не сомневаясь в том, что она оберегает и его самого, и Луэллу. Мама, я едва не потерял ее, прошептал он. Если раньше я до конца не понимал, как сильно люблю ее, то теперь знаю. Она самое ценное и дорогое, что только есть у меня на земле. Спасибо тебе за то, что спасла ее. Склонив голову, он глубоко вздохнул и направился в библиотеку. Только сейчас, едва не потеряв Луэлу, он осознал, как сильно скучает по отцу. «Я бы отдал все на свете за возможность помириться с ним и увидеть его на своей свадьбе», — прошептал викон садясь за стол, чтобы написать письмо. В следующие несколько дней Луэла провела в постели, отсыпаясь, но уже к концу недели почувствовала себя настолько хорошо, что встала с кровати и прошла в новую оранжерею, возжилав почитать там книгу. Строители работали с опережением графика, и новое крыло было почти готово к переезду. Луэлла старалась особенно не приближаться к местам работы, поскольку в результате остаточного действия хлороформа горло у нее все еще соднило, и пыль лишь ухудшила бы ее состояние. Грейс как раз принесла хозяйке ячменного отвара с лимоном, когда она услышала, что во входную дверь кто-то позвонил. «Мы ждем кого-нибудь?» — осведомилась Луэлла. Или я забыла об очередной примерке платья? Нет, мисс, я специально позвонила портнихе и попросила ее не приходить на этой неделе, поскольку вам не здоровится. Так что не могу себе представить, чтобы это была она. Луэлла вернулась к книге, однако девушку вновь прервали. На сей раз Корк. «Мисс Риджуэй, вы не могли бы сойти в гостиную? К вам посетитель». «Но, Корк, вы же знаете, меня ни для кого нет дома». Прошу прощения, мисс. Однако, мне кажется, именно этого посетителя вы захотите принять. «Ради всего святого, кто бы это мог быть?» спрашивала себя Лэла, поднимаясь из кресла, чтобы сойти вниз. Она со вздохом отложила книгу, сочтя все происходящее досадным недоразумением. Но, войдя в гостиную, восторженно воскликнула, поскольку посреди комнаты стояла ее тетя Эдит. «Тетя!» — воскликнула девушка. «Как я рада вас видеть! Ну что заставило вас так быстро покинуть Шотландию? Я же говорила вам, мы сами справимся со всеми предсвадебными приготовлениями!» У нее за спиной многозначительно откашлялся Корк, и тетя Эдит, словно ожидая чего-то, перевела взгляд на него. «Корк?» — загадочно сказала она. «Я немедленно приведу его милость, миледи. Соблаговолите подождать здесь!» «Разве вы не останетесь тут, тетя?» Окончательно растерявшись, поинтересовалась Луэлла. «И где же ваши чемоданы? Подожди, пока не придет Дэвид». «Что ж, в таком случае давайте хотя бы присядем. Я лучше постою», — отозвалась графиня, чем окончательно сбила Луэллу с толку. Еще через несколько мгновений в гостиную быстрым шагом вошел Виконт. «Леди Риджвей, какой приятный сюрприз! Что же вновь привело вас в Девон? Графиня улыбнулась и взяла его за руку. «Я хочу, чтобы ты прошел со мной к моему экипажу, Дэвид», — заявила она. «Что здесь происходит?» «Никаких возражений, Дэвид. Идем со мной». Лоэла двинулась за ними следом. «Он идет со мной один», — решительно заявила тетя Эдит к вящему изумлению племянницы. Виконт лишь покачал головой, полагая, наверное, что графиня лишилась рассудка, но решил подчиниться и позволил ей увлечь себя к входной двери. Снаружи стоял ее экипаж, запряженный четверкой огромных серых в яблоках лошадей, черные полированные бока которого сверкали на солнце. «Быть может, она привезла какой-нибудь подарок для Луэллы, который не хочет показывать раньше времени», — подумал Виконт. Но когда он поднял голову, в окне кареты его взгляду предстала чья-то фигура в цилиндре. Поначалу он даже не узнал, кто это, а потом, не веря своим глазам, застыл, как вкопанный, когда лакей отворил дверцу экипажа. «Привет, Дэвид!» По ступенькам на землю спускался его отец. Виконт восторженно ахнул, и его с головой накрыла волна самых разнообразных чувств, когда он заметил, что отец улыбается. «Отец! Какой приятный сюрприз!» — воскликнул Дэвид, пытаясь проглотить комок в горле. «Ты не хочешь пригласить меня внутрь?» — с улыбкой осведомился граф. «Полагаю, в карете ты обнаружишь еще кое-кого, кому не терпится повидаться с тобой». Виконт нетерпеливо шагнул вперед, замер подле ступенек, и у него перехватило дыхание. Глава десятая «Здравствуй, Дэвид!» — прозвучал знакомый голос. Эмоции захлестнули Виконта, когда он разглядел в глубине кареты лицо любимой бабушки. Она ласково улыбнулась ему со своего места на сиденье. «Бабушка!» — вскричал он. «Ты все-таки приехала! А когда я отправлял свое последнее письмо, приехать сюда предложила отнюдь не твоя бабушка». Перебил его граф. А я? Итак, ты решительно не собираешься пригласить нас войти? У Виконта от изумления отвисла челюсть. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Прошу вас, разумеется. И помоги своей бабушке сойти по ступенькам. Она уже не отличается той же легкостью походки, что и прежде, а у экипажа графини ступеньки круче, нежели в нашем. Взяв бабушку за руку, Виконт помог ей выбраться из кареты и сопроводил в дом. Она с тоской и легкой завистью принялась жадно оглядываться по сторонам, когда они вошли в холл с его дубовой лестницей и деревянными панелями. «Он великолепен», — ахнула Миледи, разглядывая голову оленя на стене лестничной площадки. «Я и представить себе не могла, что твоя нога когда-либо переступит порог этого дома», — подхватил Виконт, стоило ей двинуться вперед, опираясь на его руку. «Да». «Должен сознаться, я изрядно удивлен тем, что вижу тебя здесь, бабушка. Я бы сказал, учитывая историю этого дома...» «Но ведь это именно что история», — решительно ответила она и мы все не должны забывать ее». Виконт ласково погладил бабушку по руке и повел в гостиную, где, в чем он не сомневался, их ожидала Луэла. Она ахнула при виде Виконта, входящего в комнату под руку с пожилой дамой, и сразу же догадалась, кто она такая. «Мадам, наконец-то вы приехали!» — воскликнула девушка и шагнула вперед, чтобы поцеловать старушку. «А вы должно быть Луэла с улыбкой отозвалась та. «Прошу простить меня за то, что не ответила на ваше письмо. Мы были в Биорице, и я получила его лишь на прошлой неделе, а потом к нам пожаловала графиня, и мы сочли момент весьма благоприятным для визита». «Тетя Эдит?» — воскликнула Луэлла. «Вы нанесли визит бабушке Дэвида?» «Да, моя дорогая». И надеюсь, ты простишь меня за подобное вмешательство, но здесь есть и еще кое-кто, кому очень хочется познакомиться с тобой». На лице Луэллы отобразилась растерянность. «Я приехала не одна», — подтвердила вдовая маркиза. Луэлла оглянулась к двери гостиной и увидела, что какой-то внушительный элегантный господин передает свой котелок корку. В его внешности прослеживалось несомненное сходство с виконтом. Было нечто общее в их линии подбородка, уверенной осанки, и Лоэла не могла поверить своим глазам. Лоэла, это мой отец, граф Кеннингтон, провозгласил векон с улыбкой, подходя к ней. Моя дорогая, теперь я прекрасно понимаю, почему именно вас мой сын выбрал себе в невесты. Граф поднес к губам ее руку и поцеловал. Лоэла не находила слов из-за потрясения, вызванного встречей с отцом Дэвида. «С того самого момента, как графиня рассказала нам о вас, я испытывал непреодолимое желание встретиться с вами, и теперь собственными глазами вижу, что она нисколько не преувеличивала, говоря о том, что вы ослепительно красивы», — промолвил он, окидывая ее сияющим взором. «Она нанесла нам визит, знаете ли, чтобы рассказать о вашей свадьбе». Луэла перевела взгляд на тетю Эдит, которая ответила ей широкой улыбкой. «Я был неправ, Дэвид», — продолжал граф, обернувшись к своему сыну. «Понадобилось вмешательство графини, чтобы я осознал всю пагубность собственного поведения. Сказанное ею заставило меня понять, что я не желаю отдаляться от тебя, особенно теперь, когда ты женишься. А еще я не очень хочу, чтобы мои внуки и внучки, ежели таковые появятся, считали меня чужим». «Папа!» Сдавленно воскликнул Виконт, голос которого дрожал от сдерживаемых эмоций. «Я так рад видеть и тебя, и бабушку! Вы не представляете, какое счастье нам доставили! Видеть вас на нашей свадьбе для нас означает так много!» Луэлла усадила вдовую герцогиню в комфортабельное кресло и с помощью звонка вызвала корка, попросив его принести прохладительные напитки и легкую закуску. «Вы наверняка устали после долгой дороги». Неужели преодолели весь путь в карете тети Эдит? Да, мне не хотелось пересаживаться с поезда на поезд в Эксетере, да и, кроме того, это дало нам возможность сделать остановку в Солсбери и повидать мою старинную подругу, герцогиню Тропридж. Виконт подбежал к бабушке и опустился рядом с ней на колени. «Бабушка, я до сих пор не могу поверить, что ты здесь!» «В доме, в котором мой муж нарушил супружеские клятвы, ты имеешь в виду?» Негромким ясным голосом уточнила она. «Дэвид, я вижу, что у тебя большие планы на этот особняк. Эдит рассказала нам о твоих новшествах, так что вскоре он перестанет быть тем местом, которого стоит избегать и превратиться в дом полный любви, смеха и, надеюсь детей». Виконт поцеловал ей руку, обернулся к Луэли, которая вместе с тетей плакала от радости. «Никогда не думал, что доживу до такого дня», — прошептал он. «Видеть тебя в своем доме и помириться с папой, для меня это означает очень многое». Граф подошел к тому месту, где сидела мисс Риджвей, и взял ее за руки. «Надеюсь, вы не станете думать обо мне и о том, как я вел себя раньше. Настолько дурно, что не захотите видеть меня на своей свадьбе», — сказал он. «А если по-прежнему желаете венчаться здесь, а не в Лондоне, то я ничуть не возражаю». «Наша радость была бы неполной». «Коли вы не повели бы меня к алтарю?» — ответила Луэлла. «Мой дорогой папа умер, а больше родственников мужского пола, к которым я могла бы обратиться с подобной просьбой, у меня нет. Вы окажете мне такую честь?» Граф покраснел, явно тронутый подобной просьбой. Будучи слишком взволнованным для того, чтобы ответить, он просто кивнул и крепко сжал ее ладошки. В эту минуту в гостиную вошли супруги Корк, держа в руках подносы с чаем и печеньем. Викон джестом отправил их обратно, заявив. «Унесите чай, думаю, нам всем полагается шампанское». «Милорд, мы его уже охлаждаем во льду на кухне. Я предполагал, что шампанское может понадобиться», — с улыбкой ответил Корк. «Что до меня, то я предпочту чай и шампанское», — заявила графиня. Миссис Корк поспешила исполнить ее пожелание, и как только ее супруг вернулся с бутылкой лучшего шампанского, граф предложил тост. «За Луэлу и Дэвида!» — провозгласил он, поднимая свой бокал. «За их счастье и прекрасное совместное будущее!» «За Луэлу и Дэвида!» — подхватили вдовая маркиза с графиней. Виконт подошел к Луэлле и обнял ее за талию, после чего увлек французским дверям, выходящим в сад. «Любимая!» — прошептал он ей на ухо, когда они вышли наружу. «Я должен признаться тебе кое в чем». Я написал бабушке и рассказал ей о нашем обручении, но теперь вижу, что именно твоя тетя склонила чашу весов в нашу пользу. И сюда приехал твой отец. Это наверняка проделки бабушки. Папа, несмотря на все свое упрямство, рано или поздно склоняется к ее точке зрения. Он очень любит свою мать, и теперь я понимаю, что отец лишь пытался защитить ее. А ведь я даже не знала». Что дом принадлежал любовнице моего деда? Да, а ее существование не подозревал даже я, причем вплоть до момента оглашения завещания. У меня не было желания говорить на эту тему, и я и представить себе не мог, что бабушка когда-либо приедет сюда. Но она все-таки приехала, — негромко сказала Луэлла. Она очень мудрая женщина. Дорогой, эта история ничем не может повредить нам, потому что уже обратилась в прах, в то время как мы с тобой живы и здоровы. А еще я уверена, что мадам Лефевр, где бы на небесах она ни находилась, не пожелала бы встать между двумя молодыми влюбленными». «Ты права. Французы куда более искушены в сердечных вопросах, нежели мы, британцы», — согласился Виконт. «А теперь идем. Нам лучше быть сейчас в гостиной и присоединиться к празднованию». «Тетя и Дед просто чудо, не правда ли?» «Так и есть». «Я уже вижу, что она произвела большое впечатление на бабушку, а добиться этого не так-то просто, можешь не поверить». Граф и вдовая маркиза пробыли у них до обеда, после чего отправились в Биддефорд, дабы подыскать себе гостиницу, в которой намеревались оставаться вплоть до дня свадьбы. Виконт предложил им гостевые комнаты в Торхаус, но бабушка отказалась, заявив, что ей трудно будет отдохнуть, ведь строители начинали работу очень рано. Виконт, впрочем, прекрасно понимал, дело вовсе не в строителях, а в том, что ей будет трудно заснуть под крышей дома, некогда принадлежавшего мадам Лефевр. Помахав им на прощание, Дэвид вдруг заметил, что по подъездной аллее поднимается легкий кабриолет. Прищурившись, он начал вглядываться вдаль и, наконец, рассмотрел фигуру старшего констепля, восседавшего рядом с еще одним офицером полиции. Когда кабриолет остановился напротив ступеней, старший констебль постепенно выбрался из него. «Старший констебль, что привело вас сюда?» «Мы можем войти в дом?» — спросил тот. «У меня к вам дело деликатного свойства». Виконт провел его в библиотеку, где им никто не мог помешать. «Не хотите ли чего-нибудь выпить с дороги? Признаюсь, я не совсем трезв, и потому не откажусь выпить кофе, если вы согласны составить мне компанию». Благодарю вас, милорд, хотя, быть может, вы предпочтете что-нибудь покрепче, когда услышите то, что я имею вам сказать. Вот как? Это касается Фрэнка Коннелли. Вы уже назначили дату судебного разбирательства? Боюсь, в этом теперь нет нужды. Я вас не понимаю, старший констебль, что значит «нет нужды»? Или его отец уже потянул за нужные ниточки, воспользовавшись своими связями наверху? Старший констебль поёрзал в кресле, и на лице его отобразилось некоторое замешательство. «Милорд, сегодня утром мы обнаружили, что он повесился в своей камере на собственном галстуке. Франк Конноли мертв. Ошеломленный Виконт откинулся на спинку кресла. «Бог мой!» — воскликнул он. «А Конноли впрямь повредился рассудком. Он оставил записку?» «Нет». Но вы правы в том, что он явно был не в своем уме. Должен сказать, хотя этот человек и не вызывал у меня теплых чувств, я не желал бы ему подобного конца. Тем не менее, полагаю, это избавит Луэллу от неприятностей судебного разбирательства. Ей было бы нелегко вновь увидеть его. Вы уже уведомили о случившемся его отца? Да, мы телефонировали ему в Ирландию сразу же после того, как обнаружили, что Коноли повесился. В настоящее время он едет сюда, чтобы забрать тело сына. Для его семьи это большой скандал. Я лично не знаком с Коннолли и с но они не заслуживают столь ужасного пятна на своем добром имени». Старший констебль допил кофе и встал, собираясь уходить. «Вы сами сообщите обо всем, мисс Риджвей. «Да, немедленно». «В таком случае позвольте пожелать вам всего доброго, милорд». Мне очень жаль, что я принес столь дурные вести в ваш дом в то время, когда он должен быть наполнен радостью. Не трудитесь провожать меня, я сам найду дорогу. Виконт, застывший в кресле, глубоко вздохнул. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Ухе. Книга Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Хотя он испытывал облегчение от того, что Франк Коннелли больше никогда не сможет омрачить существование ни его самого, ни Луэллы, эта трагедия все равно произвела на него тяжелое впечатление. Луэла будет расстроена и станет винить случившемся себя», — пробормотал он. «Я должен буду сделать так, чтобы она не усомнилась». Его рассудок помутился, а люди в подобных обстоятельствах склонны к отчаянным поступкам. Он встал из кресла и пошел искать Луэллу. На сердце у Дэвида было тяжело от предчувствия того, какой окажется ее реакция. К некоторому удивлению Виконта, Луэлла без особого огорчения приняла известие о том, что Франк Конноли наложил на себя руки. Она просто вздохнув сказала. «Очень сожалеет о том, что он сам лишил себя жизни. Но она, несомненно, была рада избавлению от необходимости вновь переживать ужасные события прошлого и отказалась позволить им затмить безоблачный горизонт их будущего». Графсов, со и маркизой оставались в Бидофорде. Лоэла была в восторге, ведь пожилая леди наравне с тетей Эдит принимала самое деятельное участие в подготовке к торжествам, в то время как Виконт обнаружил, что отец с энтузиазмом помогает ему завершить в рекордные сроки строительные работы в Торхаус. Он даже выписал еще одну бригаду строителей и мастеровых из Лондона, чтобы вовремя подготовить особняк к знаменательному событию. В день свадьбы Виконт отправился ночевать в ту же самую гостиницу, где жила его семья, в то время как Лэла с теткой остались в поместье. Грейс пребывала в состоянии крайнего возбуждения, когда ранним утром этого волнительного дня, в конце сентября, разбудила Луэлу. Свадебное платье висело на дверце гардероба в речной комнате и было первым, что, открыв глаза, увидела Луэлла. «Итак, сегодня я стану леди Кеннингтон». — сказала она себе, чувствуя, как ее охватывает праздничное волнение. Она встала с постели, и Грейс приготовила для нее ванну. После церемонии Луэлла должна была переехать в их совместные с Виконтом апартаменты в новом крыле. — Сегодня я не скажу ему спокойной ночи и не буду ночевать отдельно от него, — думала она, медленно опускаясь в горячую воду. — Мы будем лежать в объятиях друг друга и сольемся воедино в нашей любви. Ей вдруг очень захотелось, чтобы рядом с ней сейчас оказалась мама, которая могла бы дать ей добрый совет и развеять ее страхи. К тому времени, как Грейс начала расчесывать густые золотистые волосы Луэллы, девушка взгрустнула от того, что ее родителей не будет с ней, чтобы порадоваться за дочь в этот великий день. Заметив слезы, навернувшиеся на глаза хозяйки, Грейс извинилась и выскользнула из комнаты, после чего бегом бросилась в оранжерею, где завтракала графиня. «В чем дело, Грейс?» От графини не укрылось обеспокоенное выражение лица горничной, и она сразу же поняла, что речь пойдет о Луэле. «Это мисс Луэла, Она очень огорчена, и мне кажется, вы нужны ей сейчас как никогда». Графиня, отложив недоеденный гренок, отправилась вслед за Грейс наверх. А Луэлла уткнулась лицом в руки, сложенные на туалетном столике, и плакала на взрыд. Легким мановением руки графиня отпустила Грейс, подошла к племяннице и ласково обняла ее. «Дорогая моя, что случилось? Просто мне очень захотелось, чтобы мама и папа дожили до этого дня. Как было бы славно, окажись, мама сейчас рядом со мной. Да, ты наверняка сильно скучаешь по ним, как и все мы». Но сегодня, в этот особенный день, утрата ощущается особенно остро. Я права? Как всегда, тетя Эдит. Прошу вас, не думайте, будто я не испытываю к вам глубочайшей благодарности. Вы всегда были для меня второй матерью, но этот день много значил бы для мамы. И для моего зятя, твоего отца. Вздохнула графиня. Лойла крепко прижала к груди фотографию родителей, всегда стоявшую у нее на туалетном столике. «Мне кажется, будто часть моего сердца умерла вместе с ними». «Да, я понимаю тебя, дорогая моя. Но ты же знаешь, ради памяти твоих мамы и папы ты должна быть счастлива сегодня. Они бы не хотели, чтобы ты плакала и чувствовала себя несчастной». Луэлла, взглянув на фотографию, поцеловала ее. «Да, конечно, тетя Эдит. Именно так все и будет». Однако мне все равно очень хочется, чтобы они увидели, как я выхожу замуж. Просто потому, что Дэвид наконец помирился со своим отцом, мне еще сильнее захотелось, чтобы и мои родители были рядом со мной. Они бы полюбили Дэвида так же, как и я. Но они увидят тебя. С небес. Я бы очень хотела в это верить. Я бы чувствовала себя куда лучше, если бы знала, что сегодня они смотрят на меня и улыбаются мне. «Так и будет. Загляни в свое сердце, и ты увидишь там правду. Господь укажет тебе путь, родная моя. Молись ему, и он передаст тебе их любовь». Лэла, вытерев глаза, кивнула. Сложив руки перед грудью, она мысленно вознесла короткую молитву, от всего сердца надеясь на то, что ее слова будут услышаны. «Вот теперь мне уже намного лучше», — провозгласила девушка, когда в комнату на цыпочках вернулась Грейс. Тетя, большое вам спасибо. Не знаю, что бы я делала без вашей мудрости. Дорогая, все мы любили и теряли своих любимых. А в такие дни, как сегодня, они всегда с нами. Графиня тихо вышла из комнаты, оставив племянницу заниматься приготовлениями. Лоэла надела свадебное платье, и когда приблизилась к зеркалу, из окна на нее вдруг упал солнечный луч. Ахнув от изумления, она сказала себе. «Это знак! Знак того, что папа и мама со мной!» Утешившись, Луэлла воспрянула духом и вскоре обнаружила, что уже сидит рядом с графом в карете, которая везет их в церковь. В ее сердце наконец-то влилась безмерная радость. Церемония прошла без сучка и задоринки, и все присутствующие согласились с тем, что Луэлла — самая красивая и счастливая невеста не только в Бидефорде, но и не исключено во всей Англии. Виконт, ослепительный и строгий в своем утреннем костюме, повел ее по проходу после того, как их провозгласили мужем и женой, от всего сердца радуясь, что отец с бабушкой разделили с ним самый счастливый момент его жизни. Беннет уже ждал их в Даймлере, украшенном ради такого случая белыми лентами. На церковном дворе собрался весь Бидфорд, приветствовавший их радостными криками, когда они вышли из церкви. Пока они шагали к своему автомобилю, на них изо всех сторон праздничным дождем сыпались рис и конфетти. И вот Даймлер помчал их в поместье Торхаус. А Луэлла прижалась к мужу и вознесла Богу благодарственную молитву за то, что он даровал ей счастье и удачу. Виконт взглянул на девушку, когда она потупила глаза, боясь, как бы сердце не разорвалось от переполнявшего ее счастья. Луэлла нежно прошептал он, запрокидывая ее личико к себе. «До того, как встретить тебя, я не понимал, как много значит любовь. Но теперь знаю, без любви мы не живем, мы просто существуем». Она улыбнулась, глядя на него, и в ее глазах он прочел любовь и обожание. «Ах, родной мой, я уже думала, что никогда не встречу мужчину, который полюбит меня» после той ужасной истории с Жанном Мари Булико, не говоря уже о том, что окажется таким замечательным, как ты. Виконт наклонился к ней и поцеловал в губы. Видя, как пара слилась в поцелуе, люди на улицах радостно кричали и махали им вслед. Когда же они прибыли в Торхаус, Дэвид взял Лоэлу за руку, и они вместе поднялись по ступеням, где и застыли в объятиях друг друга. По подъездной аллее к ним приближалась целая кавалькада экипажей, и Луэла вдруг поняла, что сейчас наступил последний миг их уединения перед тем, как дом наполнится гостями, нетерпеливо ожидающими свадебного завтрака. «Любимый мой», — прошептала она, глядя на него из-под трепещущих ресниц. «Я хочу стать для тебя самой лучшей женой, какую ты только мог бы пожелать». Переполняемый страстью, Виконт вновь поцеловал ее. Ласково проведя пальцем по изгибу шеи Луэллы, он почувствовал, как бьется ее сердце и частит пульс. «Идем», — сказал он наконец. «Гости собираются, давай войдем внутрь и провозгласим тост за нас». «И за любовь», — вздохнула Луэлла, позволяя увлечь себя в особняк. «И за счастье и благодать и ныне и присные и во веки веков» и за совместную жизнь, полную нежности и заботы, и за долгие годы бесконечного наслаждения и благословения. Конец книги